Зловещие планы. Банну созвал секретнейшее совещание своего штаба. Из арзаков присутствовал только Ильсор, и то в качестве слуги генерала. Открывая совещание, Банну провозгласил здравицу в честь великого непобедимого Гванло. Присутствующие встали. Протянули вверх руки и троекратно прокричали хриплыми голосами. Гарау! Пора покончить с Гудвини, объявил генерал без всякого предисловия. Начнем с изумрудного города, сердце Гудвини. Уничтожим все, а изумруды захватим. «Покажем землянам, на что мы способны. До сих пор мы только удивляли их. Они старались разгадать, кто мы такие. Теперь пусть живут в страхе. Пусть трепещут!» Безмолвно Ильсор обходил присутствующих, подавая напитки и фрукты, и ловил каждое слово. Кодовое название операции «Страх». «В нем участвуют все вертолеты, вооружим их бомбами. Когда большинство жителей будет перебито, оставшиеся покорятся нашему взгляду». Генерал умок. Тут же раздались возгласы одобрения. «Мы все вернемся на Ромею богачами», — пообещал Банну. Он Не сказал, конечно, того, что давно решил присвоить сокровища изумрудного города. Мой генерал почтительно обратился к Бану, командир вертолетчиков Монсо. «После того, как невидимый враг побывал у нас, почти все вертолеты в неисправности». «Сколько вам нужно времени для ремонта?» «При самой усиленной работе не меньше десяти дней», — ответил тот. Ответ обрадовал Ильсоры. «Есть время и сообщить, куда нужно, и кое-что придумать». Тоном, не допускающим никаких возражений, генерал сказал, «Вертолеты должны быть готовы в срок». «Людей...» Для ремонта и запасные части получите полностью. За готовность машин отвечает лично Монсо и ты, Ильсор. Слушаю, мой генерал, склонив голову командир эскадрильи Монсо. Ильсор, который вновь почувствовал себя главным техником, поклонился. И совещание на этом. Закончилось.